Тридцать вторая утренняя смена. Перо Браукселя выводит эти строки под землей. Ух и темень же в немецком лесу. Призраки слоняются. Лешие колобродят. Ух и темень же в польском лесу. Цыгане-барахольщики шастают. Злодей-осмодей. Или Бенгдирах-бейльзебуб. Вильзевул по-нашему. А для крестьян так и просто чертяка. Пальцы горничной, которая была когда-то слишком любопытна, теперь вот превратились в мертвецкие свечи, в блуждающие болотные огоньки. Кому свет, тому и смерть. Братишка Бальдур тяжело ступает по мху. Одиннадцать на одиннадцать, считай, сорок девять. Ух, а уж в немецко-польском лесу и вообще темень тьмущая. Нечистый гуляет, бальдур летает, Болотные огни сплошняком, Муравьев жуть сколько, Деревья сцепились насмерть, Цыгане-бродяги шаствуют Леопольдова цыпка, И цыпка мама, и цыпка сестра, И сестренкина цыпка, А еще цыпка гиты, и цыпка гашпара, И у всех, у всех огоньки в руках, Спичками чирк-чирк, покуда не нашлась, Вот она, Чистенькая Машари показывает плотницкому сыну, где ей из гусино-белой посуды молоко. Молоко густое и почти зеленое, потому что смолистое. А вокруг уже сползаются змеи. Одиннадцать раз по одиннадцать. Считай сорок девять. Через папоротники граница проходит на воздусьях. Тут и там красно-белые мухоморы сражаются с черно-красно-белыми муравьями. «Сестренка! Сестренка!» Это кто там потерял сестру? Желуди плюхаются в мох. Кеттерле кричит, потому что углядела искорку. Но это гнейс лежит рядом с гранитом и об него трется. Слюда крошится. Сланец хрустит. Да кто их услышит? Услышит ромно. Человек за кустом. Бидан-ден-геро. Беззубый. Но слышит отлично. Желуди сыплются. Сланец шуршит, шнурованный ботинок его поддел, узелок циц, ботинок все ближе, грибы клекнут, змея, скользя, уползает в следующее столетие, черничины лопаются, папоротники дрожат. Перед кем? Наконец свет, как в замочную скважину, проникает в лес, спускаясь сверху вниз, словно по ступенькам. Кеттерли — это сорока, а вот и пор — её перо падает. Шнурованные башмаки топчут лес, как хотят. Да он еще и хихикает. Учила, мучила, зубрила. Брунис. Освальд Брунис. Хихикает, потому что они трутся, пока совсем не искрошатся. Искристо-сланцево-зернистые, прожильчато-чешуйчатые. Двуслюдяные. Гнейсы, кварц и полевой шпат. Редкость, большая редкость. Бормочет он себе под нос выставляет вперед шнурованный ботинок, вытаскивает лупы на резинке и тихо хихикает из-под своей бисмарковской шляпы. А еще он подбирает прекрасный, изумительный осколок из кристого розового гранита, вертит его перед глазами под густыми кронами леса, подставляя под редкие лучи по ступенькам спустившегося солнца, покуда все блестки зеркальца не скажут ему пи Этот камень он не выбрасывает, держит на свету, шепчет свои заклинания и не оборачивается. Потом куда-то уходит, все еще что-то бормоча. Подставляет свой искристый гранит под следующий и еще один и еще вот этот солнечный зайчик, чтобы тысячи крохотных зеркалец снова и снова пискнули ему свое пи. Каждое зеркальце по очереди и лишь немногие хором. Вот его ботинок ступает совсем рядом с кустом. За кустом сидит беззубый, бидандангеро, сидит тихо, как мышка. И в узелке циц тихо. ромно больше не сорока. И пор, ее перо больше не падает. Потому что кричало долбила, зубрила, учила Освальд Брунис совсем рядом. Где-то в глухой чаще он радостно смеется под своей шляпой ибо он нашел в немецко-польском заскошенском бару в самых его дебрях чрезвычайно редкий камень — красно-розовый искристый гранит. Но поскольку тысячи маленьких зеркал никак не хотят прекратить свое многоголосое пии, у старшего преподавателя Освальда Бруниса делается сухо и горько во рту. Надо набрать хвороста и еловых шишек. А из трех больших камней, которые, кстати, и искряться неважно, надо соорудить очаг. Чиркалки-спички из шведской коробки. Пусть покажут свои пламенные язычки именно здесь, в самой глухой глуши дремучего леса, чтобы тотчас же снова крикнула кеттерля и пор потеряла свое перо. А у старшего преподавателя в котомке отыскивается сковорода. Черное, промасленная, усеянное искристыми крошками, потому что в котомке он носит не только сковороду, но и искристые слюдики, и искристый гранит, и даже редкостные двуслойные гнейсы. Но кроме сковороды и искристых камешков котомка учителя таит в себе, оказывается, множество коричневых и голубых бумажных пакетов и кульков разного объема и веса. И вдобавок бутылку без этикетки и круглую жестянку с завинчивающейся крышкой. Сухо потрескивают язычки пламени. Шипит и булькает смола. Прыгают на сковороде искристые крошки. Сковорода пугается, когда ее поливают из бутылки. Пламя вскидывается между тремя камнями очага. 6 кофейных ложечек сверху из жестянки. На глаз сыпануть из большого голубого пакета и из маленького коричневого кулька. Теперь один черенок ложки, но сверху из маленького голубого, одна щепотка из маленького коричневого. Потом мерно помешивать слева направо, а левой рукой в это же время посыпать кое-чем из маленькой баночки с дырочками. Теперь справа налево осорока, тем временем снова, а по ту сторону границы все еще ищут сестренку, хотя ветер не разносит. Абрунис становится на свои учительские колени и дует, пока костер не разгорится повеселее. И мешать надо, пока каша не начнет закипать и медленно, сонно густеть. Своим учительским носом с пышными волосяными метелками из каждой ноздри он водит над дымящейся, булькающей посудиной. Пар капельками оседает на его подпаленных усах, а капельки, покуда он помешивает свое варево, медленно застывают, превращаясь в твердые прозрачные бусины. Со всех сторон сползаются муравьи. Густой чад — нехотя стелется по мху, застревает в папоротнике. Под косыми лучами переменчивого лесного солнца большая куча искристых камней, кто бы это мог их навалить, наперебой вопит на разные голоса «Пи-пи-пи». Каша над пламенем уже подгорает, но по рецепту она и должна подгорать. Немножко загара ей не повредит. Теперь раскладывается и слегка намазывается маслом пергаментная бумага. Наконец, руки берут сковороду. Вязкое, ленивое тесто, коричневое и пузырчатое, растекается, словно лава по пергаментной бумаге, тотчас же покрываясь стеклянистой корочкой, даже бороздками от внезапного холода, и темнеет. Торопливо, пока не застыло, Нож в руке старшего преподавателя разделяет лепёшку на квадратики со среднюю карамельку величиной, ибо снадобье, над которым старший преподаватель Освальд Бруни сколдовал в самых глухих дебрях заскошенского бора, где-то между криками «Сестрёнка и стрекотом сороки» есть не иное, как мятные леденцы. А потому что ему захотелось сладенького, потому что его запас сладостей исчерпался» потому что его котомка всегда полным-полна пакетиками, кульками и коробочками. Потому что в пакетиках и кульках, коробочках и в бутылке у него всегда на готове мята и сахар, имбирь, анисы, кислый аммоний, пиво и мед, перец и баранье сало. Потому что он из крохотной коробочки, это его фирменный секрет, посыпает остывающую леденцовую массу толченой гвоздикой. Теперь благоухают лес и грибы, черника, мох и пышная многолетняя хвоя. Папоротники и смолы силятся заглушить этот аромат. Да где там? Сдаются. Муравьи сбегаются, как безумные. Змеи в мху покрываются карамелевой глазурью. Сорока кричит иначе. Пор! Ее перья склеились. Как теперь искать сестренку? На сладкой или на кислой тропинке? И кто там плачет в кустах и хлюпает носом, потому что весь подгорелый чат шел прямо на него? А узелок не иначе маку объелся. Коли был тише воды, ниже травы, когда учитель, видать, у него вместо ушей жернова черенком ложки, с жутким скрежетом принялся соскабливать со сковороды прилипшие остатки карамели. Те из леденцовых крошек, что не упали в мох и не запрыгнули в расщелины между камнями, старший преподаватель Освальд Брунис Собрав в пригоршню, отправляет под свои и без того сладкие усики. Рассасывает, причмокивает, смакует. Сидя возле сникшего, устало долизывающего за лук костерка, он липкими пальцами, то и дело давя по пути отовсюду лезущих муравьев, ломает теперь уже твердую, стеклянно-коричневую лепешку, что лежит на промасленной пергаментной бумаге, примерно на пятьдесят заранее намеченных квадратиков. Этот леденцовый лом, вместе с застывшими в нем, как в янтаре муравьями, он всыпает в большой голубой пакет, где до варки карамели у него был сахар. Теперь все — сковорода, смятые пакеты и кульки, пакет с пополненным запасом сладостей, жестянка с крышкой, пустая бутылка, а также крошечная коробочка с толченой гвоздикой — отправляется обратно в котомку, туда, где уже сложены искристые камушки. А хозяин котомки уже на ногах и держит покрытую коричневой карамелевой корочкой ложку в своем учительском рту. Вот он уже шагает по мху в своих шнурованных башмаках и бисмарковской шляпе. После себя он оставляет только промасленную бумагу и мелкие крошки леденцов. А вон уже и ученики — Голдя и мелькая между разрозненными стволами рощи, идут напролом по черничнику. Малыш Пробст плачет. Он напоролся на гнездо лесных ос. Шесть его ужалили. Теперь четверо одноклассников его несут. Освальд Брунис приветствует своего коллегу, старшего преподавателя Малленбранта. Когда класс ушел, удалился, оставив после себя только эхо, дальние крики, смех, Строгие голоса учителей и мучителей три раза прокричала сорока. Пор, снова упало ее перо. Тогда бидан вылез из своего куста. И остальные Гакко, Гашпари, Гита и Леопольд выбрались из кустов, соскользнули с деревьев. Около промасленной бумаги, служившей прокладкой для карамелевой лепешки, они встретились. Бумага была вся черной от муравьев и двигалась по направлению к Польше. И цыгане решили последовать примеру муравьев. Без шум наступая по мху, стремительно раздвигая папоротники, они поспешили в южную сторону. Последним, мелькая меж стволов и уменьшаясь в размерах, шел бидан И тихое хныканье, словно узелок у него за спиной, Этот кулек с младенцем, эта голодная беззубая кроха, сестренка, словно она плакала, он тоже унес с собой. Но граница была недалеко, и охранялась не слишком строго. А два дня спустя, после таинственной варки леденцов, случилось вот что. Вальтер Матерн на поле подачи расставил ноги пошире и против обыкновения Да и то только потому, что Хайни Кадлубек сказал, что он, Вальтер, одни свечи и бьет, а вот дальние мячи ему слабо, запустил дальний мяч до да такой, что он перелетел через обе метки, через весь ромб поля и через бедный водой, но богатой лягушками, плавательный бассейн. Словом, Вальтер Матерн запустил мяч в лес. И пришлось ему, покуда Малленбранд не пришел и не начал пересчитывать мячи, перемахнуть через сетчатый забор и отправляться на поиски. Но мяч не находился, сколько Вальтер его не искал. Будто сгинул. Он уже смотрел под каждым папоротником. Возле старой лисьей норы, он знал, что нора пустая, он опустился на колени. Засунул в нору сук и давай шуровать в темной жуткой дыре. Он уже собрался улечься на живот, чтобы засунуть руку в нору по самое плечо, как вдруг крикнула сорока Полетело сорочье перо, и мяч стукнул его по спине. Который же это куст мечом кидается. Куст оказался человеком. Узелок вел себя тихо. Медная серьга в ухе покачивалась, потому что человек беззвучно смеялся. Розовый кончик языка трепетал в беззубом рту. Потертый шнур тяжело вдавился в ткань рубахи на левом плече. На шнуре спереди были нанизаны три ежа. Кровь капало с их острых носиков. Когда мужчина слегка повернулся, Вальтер увидел, что сзади на том же шнуре у него будто для противовеса привязан мешочек. Длинные, мысленисто-черные волосы на висках мужчина заплел в толстые, упругие косички. Так делали еще цитонские гусары. «Вы гусар?» «Немножко гусар, немножко старьевщик». «А как вас зовут?» «Би-дан-дэн-геро». Ни одного зуба не осталось. А ежи зачем? Запекать в глине? А вот этот узелок? Сестренка, маленькая сестренка. А вон тот мешочек сзади. А что вы тут ищете? А ежей вы чем ловите? А где вы живете? А у вас правда такое чудное имя? А если лесник вас поймает? А правда, что цыгане, а перстень на мизинце... «А узелок спереди!» Пор и снова прокричала сорока из чащи леса. Бидан Денгерро заторопился. Сказал, что ему срочно надо на фабрику без окон. Там господин учитель. Ждет дикого меду для своих леденцов. У него для учителя блестящие камешки и еще есть один подарочек. Вальтер Матерн остался один с мечом, не зная, как быть, на что решиться и куда направиться. Наконец он уже собрался было двигаться обратно к сетчатому забору на поле, игра ведь не кончилась, как вдруг из кустов колобком выкатился Амзель, вопросов не задавал, и так все слышал, рвался только в одну сторону, за Биданденгеро, и друга тянул за собой. Они пошли следом за человеком с ежами, и когда теряли его из вида, им помогали алые капли крови на папоротниковых метелках. По этому следу они шли. А когда ёжики на шнурке у Бидандангеро перестали окликать их своей кровью, им стало верещать сорока. Пор, и где-то впереди мелькало сорочье перо. А лес становился всё гуще, смыкался всё плотней. Ветки хлестали Амзеля по лицу. Вальтер Матерн наступил на красно-белый мухомор, поскользнулся, упал в мох и зубами уткнулся в кочку окаменелые леса деревья корчат рожи паутина прямо в лицо пальцы в смолле укоры кисловатый привкус наконец лес чуть расступился солнечный свет словно по ступенькам спустился и упал на сложенные учителем камни после полуденный концерт гнейсы прореженные авгитом Обманка роговая, сланцы, слюда, Моцарт, гермафродиты костраты от Господи помилуй до да, поочередного Донна Нобис, многоголосая пи, но учителя в бисмарковской шляпе здесь нет. Только холодное костровище. Промасленной бумаги след простыл. И лишь когда буки за опушкой снова сомкнулись и закрыли небо, они ее обогнали». Чёрная от муравьёв она тоже куда-то двигалась. Муравьи торопились переправить её через границу, как бедан ден своих ежей. Но безнадёжно отставали. Что муравьи, если даже наши друзья отставали тоже, тщетно пытаясь нагнать сорочье перо, которое и звало, и дразнило, и посмеивалась Сюда! Вот оно я! Сюда! Вброд через папоротники по пояс мимо аккуратных чистеньких буковых стволов, сквозь лучи зеленых лампад под куполом леса. Пропал, мелькнул, снова исчез. Би Данденгеру, вон он! Но уже не один. Сорока созвала других смугляков. Здесь гашпари и Гита, Леопольд и Цыпка Гиты, Цыпка Тетя и Леопольдова Цыпка, словом, все они здесь. Гакко. Старьевщики, барахольщики и лесные гусары собрались под буками в тихом папоротнике вокруг Биданденгеро. А цыпка Гашпари притащила за собой бороду, так звали козу. И когда лес снова расступился восемь или девять гакко, включая бороду, то есть козу, вышли из леса. От последних деревьев они сразу нырнули в высоченную в человеческий рост траву ровной Без единого деревца к югу протянувшейся лощины. А посреди лощины, в волнах зноя, как мираж, стоит фабрика. Длинное, выгоревшее одноэтажное здание. Неоштукатуренная кирпичная постройка. Воротники черной гари вокруг зияющих проемов окон. Наполовину разрушенная труба выставила в небо свою выщербленную челюсть. Но все же стоит, не падает. И высотой, похоже, поспорит с буками, что сплошной стеной обступили лощину. При этом труба не кирпичная, хотя в этих местах полно кирпичных заводов. Испускала прежде поры перегонки спирта, а теперь, когда фабрика приказала долго жить, а труба остыла, на ней свили свое нескладное расхристанное гнездо аисты. Но, видно, и гнездо тоже брошено». Растрескавшееся жерло трубы укрыто гнилой, черной, лоснящейся на солнце соломой. Рассыпавшись веером, они приближаются к фабрике. Сорока больше не кричит. По шею в траве цыгане плывут через поле. Бабочки порхают над полевыми цветами. Амзель и Вальтер Матерн, наконец, выбрались на опушку леса и залегают в траву. Сквозь дрожащие былинки они видят, как все гакко — Через разные оконные проемы, но одновременно проникают в заброшенную фабрику. Дочка Гашпари привязывает козу-бороду к крюку в стене. Белая долгорунная коза. Не только фабрика, клёклая черная солома на треснувшей трубе, не только поле дрожит в зыбком мареве, но и коза-борода, кажется, вот-вот испарится на солнце. Нет, сейчас не время следить за порханием бабочек. В нем, если и есть смысл, то не слишком серьезный. Амзель не уверен. Может, они вообще уже в Польше? Вальтер Матерн вроде бы видел в одной из оконных дырок голову беданденгеро Промасленные косички на гусарский манер, медная побрякушка в ухе мелькнул, и нет. А Амзелю показалось, что сперва в одном, потом в другом окне он видел бисмарковскую шляпу. Зато вот границу никто не видит разве что беззаботные летуньи капустницы. А со стороны фабрики, на разные лады меняя громкость и окраску, наплывает по небу какой-то странный булькающий звук. Не то чтобы пение, ругань или там крик, нет. Скорее усиливающееся верещание и гуканье. Коза-борода дважды блеет в небо свое сухое приветствие. И тут из четвертой оконной дырки выпрыгивает первый гакко. Это Гита, и он тащит с собой свою цыпку. Та отвязывает бороду. А из окна уже еще один, и потом еще двое в пестрых нищих лохмотьях. Это Гашпари и Леопольд, а с ними Леопольдова дочурка в своих бесчисленных юбках. И ни один не выходит в дверь. Все смуглики выскакивают через оконные дырки, последним головой вперед, биданден герро ибо все цыгане поклялись своей царице Машари через дверь никогда, только в окно. Веером, как пришли, как коплывут по полю к лесу, который поглощает их без следа. Напоследок еще раз белая коза. Сорока не кричит. Пор, ее перо, не падает. Тишина, покуда не оживает снова притихший было лесной луг. Бабочки порхают. Шмели урчат, словно двухэтажные автобусы, зудят свою молитву стрекозы, а им вторят модницы, мухи, осы и вся прочая насекомая братья. Но кто посмел захлопнуть такую красивую книжку с такими прекрасными картинками? Кто выжил лимон на свежеиспеченные безе июньских облаков? Из-за кого вдруг молоко скисло? Отчего эта кожа у Амзеля и Вальтера Матерна разом покрывается пупырышками, словно мурашки по ней ползут? Узелок. Кулечек с младенцем. Беззубая кроха. Это она, сестренка, орёт благим матом, и крик ее разносится из окон заброшенной фабрики над неугомонным летним лугом. И не черные провалы окон, а темная дверь выплевывает из своей пасти бисмарковскую шляпу кричала-орала, учила-мучила, старший преподаватель Освальд Брунис стоит с орущим узелком на руках под всевидящим солнцем, не знает, как кулек держать, и зовет «Биданденгеро! Биданденгеро!» Да только лес ему не отвечает. Но не Амзель с Вальтером Матерном, которых этот пронзительный крик поднял на ноги и медленно, шаг за шагом по шуршащей траве притянул к фабрике, ни учитель Брунис с надрывающимся узелком на руках, ни вся пестрая, как из детской книжки, вселенная летнего лесного луга не выказали ни малейшего удивления, когда случилось еще одно чудо. С юга, с польской стороны, размеренно помахивая крылами, над лугом пролетели аисты. Они же бусилы, черногузы, ботины, бочаны. В здешних краях про аисты говорят «Адебар!» Два аиста заложили торжественный вираж и по очереди плавно опустились в почерневшее расхристанное гнездо, на треснувшую верхушку трубы. И тут же начали трещать клювами. Все взгляды учителя из-под бисмарковской шляпы и учеников устремились вверх по трубе. Детский кулечек вдруг разом затих. «Адебар! Адебар!» Выстукивали аисты погремушками своих клювов. Освальд Брунис неожиданно обнаружил у себя в кармане искристый камешек. Может, это был даже двуслюдяной гнейс Видимо, он предназначался для малышки как игрушка. «Адебар! Адебар!» Вальтер Матерн хотел подарить узелку тот кожаный мячик, который проделал с ним столь долгий путь, из которого, по сути, все и началось. «Адебар! Адебар!» Но полугодовалая малышка, оказывается, уже держала в своих пальчиках игрушку — ангустри, серебряный перстенек Биданденгеро. Этот перстенек, Йенни Брунис, должно быть и по сей день не снимает с руки.